Иван. В журналах сейчас выделяется такое направление, как тревелер, где рекламируются путешествия, которые могут и должны повторять люди, а в тревелогах есть проблемные тексты, которые выполняют развлекательную и просветительскую функции. В последнем типе текстов другая сторона является смысловым фоном. Если обратиться к вашему опыту работы на канале «Пятница», то ваши шоу предполагают воспроизводимость для аудитории, Есть ли среди программ такие, где э путешествие может и должно быть повторено, где реализуются побудительные и рекламные интенции? Константин. Такого рода программы это как раз то, на чём застряв внимание телеканал. Пятница всегда позиционируется как канал гид. Это всегда руководство к действию, это всегда прикладное значение, всегда в обязательном порядке, потому что во всех этих программах даётся руководство к действию. Как можно потратить ту или иную сумму, куда пойти, сколько потратить, где остановиться. В программе «Проводник» обязательно участвует местная звезда, человек, который родился именно в этом городе. Например, Павел Воля у нас известный житель Пензы в прошлом. Ваня из Нойземси из Белгорода. Есть разные звезды. Они проводят экскурсию по своему городу, чтобы каждый мог ее повторить. Специально все сделано для того... Исключением была программа, она покупная на пятницу у нас, это программа «Мир на изнанку». Мы её тоже продвигали. Украинский ведущий Дмитрий Комаров, это его авторская передача. Вот там уже экстрим без прикладного значения. Там программа специально ориентирована на то, чтобы удивить людей. Едет автор к каким-то племенам, чудить немножко. Это чтобы развлечь. А а так на канале Пятница продвигаются исключительно те проекты, которые человек может для себя повторить. Это гид по разным странам, разным городам. А Иван, то есть в программах обязательно фигурируют конкретные поставщики туристических услуг: рестораны, отели. Константин, там есть обязательная возможность из скрытой рекламы и спонсорской интеграции. А показано, какой пользоваться платёжной системой, куда обращаться. Обязательно следует указать, что на российской версии канала Discovery используется заграничный контент. Discovery ретранслирует российской аудитории свои международные программы. Там нет прямого гида руководства в отличие от Пятницы. На Discovery просто показывается, что вообще в мире существует и даже то, на что рядовой человек, обыватель или путешественник-любитель не всегда может быть способен, потому что там действительно более экзотические вещи. Например, показывают то, как семья выживает в условиях дикой северной природы Аляски вдали от цивилизации. Рядовой человек, естественно, на такое не подпишется. Иван. То есть аудитория по сути э путешествует перед экраном телевизора или монитора. Константин Соцков. Да, главное от тысячи в чём. Есть проекты наши российские. То есть смысл делать их максимально доступными для людей, чтобы люди могли повторить Почему? Э по причине возможности спонсорской интеграции рекламных бюджетов. Ребята наши могут снять, например, по России Трево шоу. Сейчас популярное, хорошее Трево шоу есть на канале Моя планета. Есть серия передач про рыбалку с Вилли Хапасолом. Он ездит по Северному морскому пути. Это тоже всё хорошо, потому что всё это можно повторить. В наших условиях есть широкие возможности для продвижения самых разных продуктов. Мы продвигаем и э российских производителей, что сейчас очень актуально. Сельское хозяйство, опять же, это всегда благодатная тема фермы, производители продуктов и всё остального. Перевозчики, э, плюс гостиницы и магазины всё наше. А если продукты зарубежные, то их в наших условиях тяжело продвигать, потому что всё это опять же происходит за границей. Иван Калинин. Если говорить о рекламной функции, например, автомобиль, на котором едет ведущий, предметы одежды ведущего, они тоже бывают объектами продвижения, косвенно рекламируются. А это, во-первых, э рекламируется косвенно. А во-вторых, есть спонсорские программы. Например, на моей планете есть программа Все 4 колеса. Никита Панфилов ведущий. Он тоже ездит э в небольшие экспедиции. Там всё крутится вокруг автомобиля. Там видно сразу, это абсолютно спонсорская передача. Он рекламирует внедорожник, на котором отправляется на природу. Обычно делается всё не так явно. На этом не заостряется внимание зрителя. Главное, чтобы отложилось в памяти, как в фильме Перевозчик, где главный герой а всё время ехал на Audi. Понятно, что это спонсорская интеграция. Это возможно, но лучше на этом не делать акцент. Естественно, такая рубрика или серия программ может быть спонсорской, может быть снята на деньги, например, Toyota. А, но чаще это всё ненавязчиво позиционируется. Иван Вопрос относительно функции. Например, если человек решил поехать в Мадрид, а вы делаете передачу про Барселону. Это же сложно журналистам угадать ожидания конкретной поездки аудитории. Человек планирует-то одно, а на телевидении передача про это могла ещё не выйти. Чеку проще посмотреть в интернете найти по своему запросу конкретно то, что он ищет, чем пересматривать каждый день все выпуски передачи. Что можете сказать по этому поводу? Константин, сейчас активно продвигается самостоятельный туризм среди людей 25-35 лет. Люди стремятся путешествовать индивидуально, по своему усмотрению. Конечно, билеты они приобретают с помощью того же сайта aviasales.ru, отдельно найдут себе э какие-нибудь гостиницы или апартаменты, поэтому нам не имеет смысла продвигать Барселону, а не продвигать Мадрид. Мы просто продвигаем путешествие по Испании, вообще в целом культуру страны, а не какой-то конкретный город. Потому э путешественник может взять машину на прокат, посмотреть Мадрид и Барселону и мало госу госу ещё что-нибудь. Здесь нет смысла выделять какое-то отдельное э направление, но очень важный момент состоит в том, Кто туда едет? Важна авторская подача. Если в другую страну отправился Urgent или какой-нибудь блогер известный, тебе интересен именно его авторский комментарий о городе, о котором и так можно узнать везде. Сейчас блогеры могут быть популярны даже если они рассказывают о самых простых вещах. И всё-таки важна какая-то харизма, какая-то своя подача. Поэтому обязательно сочетание прикладного аспекта, полезности и харизмы. Потому Тревел Шоу это такой видеоблог на телевидении. Иван. Э, Тревел Шоу продвигают какой-то определённый способ туризма, как организовать поездки вообще, а не в какую-то дестинацию, направление. Константин, совершенно верно. Они продвигают способ. Иногда, конечно, идея темы конкретной программы исходит именно от рекламодателя, то есть мы не сначала э снимаем её, а потом ищем, э, кому бы продать. Очень часто бывает наоборот, что перед нами стоит задача в партнёрстве с кем-то продвинуть какие-то направления. А на той же моей планете была серия передач про Южную Корею. Совершенно точно там работали на эту тему с Министерством туризма Южной Кореи. Задача была это направление в целом продвинуть, но главное это продвигать именно способ путешествия. Это всегда самостоятельные путешествия. Требовал шоу сейчас всячески продвигают именно самостоятельные путешествия, чтобы люди не стеснялись, не боялись самостоятельно путешествовать и планировать себе поездку. Это выгодно для всех. Иначе придётся продвигать одну ну, только фирмы, например, Натали Турс, они отвозят в Египет. Всё включено, неделю отдохнул и всё. А почему тревел-шоу продвигают самостоятельные путешествия? Во-первых, потому что это популярно сейчас, а во-вторых, потому что можно много всего людям через это показать, много товаров продать. Продажи и реклама это основная цель любого телевизионного продукта. Есть, конечно, социальные программы в серии Travel Show, на моей планете или на канале 360 Подмосковье, когда журналисты ездили по Золотому кольцу или э, по самому Подмосковью, Сергиев Посад и ещё что-нибудь. Эти программы часто социальные. Их может э, проспонсировать, например, правительство Московской области или Русское географическое общество или Министерство туризма Российской Федерации. Почему? Потому что это государственная задача развивать внутренний туризм. А в этом случае инициатором выступает именно какая-то правительственная организация.